Глава 9. На исходе четвертой ночной стражи, когда первые солнечные лучи озарили зубчатый парапет Китай-Городской стены, крепко сложенной некогда итальянским зодчим Петраком Малым, неспешный московский люд лениво потянулся в ближайшие храмы на утреннюю службу. В то же время от тюремной ограды на Варварке отъехала скрипучая телега запряженная лохматым и пегем, как мадьярский хряк монастырским меренком. Отец Феона, слегка подстегивая поводьями неспешное животное, все время хмурился и молчал. Отец Афанасий, напротив, пребывая в приподнятом расположении духа, болтал без умолку, не забывая любезно раскланиваться со всеми попадавшимися на пути прохожими. Наконец Феона не выдержал. «Отче, радуешься, словно прародитель Адам в саду Эдемском. Что на тебя снизошло? Думается, для нас с тобой не то место и не то время сейчас». «Благодать Господня!» — удивился Афанасий. — «К чему унывать? Мы живы-здоровы, даже биты не сильно, домой едем, в обитель!» Монах дружески потрепал своей размашистой дланью плечо товарища. «Разве монастырь не сад Эдемский на земле, где Господь наполняет души миром и покоем?» «Вот она истинная полнота благодати! Так отчего мне грустить, брат?» Афанасий, беспечно заложив руки за голову, откинулся на охапку соломы, рассыпанной на дне телеги, и, прищурившись от удовольствия, замычал себе под нос какой-то псалом. Феона печально улыбнулся и покачал головой. «Конечно, всякий дар от Бога, и, конечно, получить его – великая радость!» «Так непременно думает и отец Дионисий. Только мы с тобой, брат, зачем на собор приехали? Защищать Архимандрита!» А что получилось? И настоятелю не помогли, и себе жизнь осложнили. Старика без вины сана лишат, да в Кирилл Белозерскую обитель в заточение отправят. Может, еще не отправят? Афанасий приподнялся на локтях и виновато посмотрел на отца Фиону. Слышал я, за него сам Феофан, патриарх и Иерусалимский просил. Неужто не послушают? Фиона не ответил, настороженно наглядываясь по сторонам. Афанасий неожиданно разразился громким смехом, пугая случайных прохожих, удивленно взиравших на странного монаха. — Ты чего? — вздрогнул фиона Афанасий, вытирая брызнувшие из глаз слезы, с трудом выговорил. Вспомнил, как головщику Лонгину, прости господи, дубьем по сусалам отмерил. Давно хотел, да оказия не представлялось. Зато теперь без половины зубов ему только у скоморохов распиваться. На монаха накатило по новой. Хлопая себя кулаками по широкой груди, он рухнул на дно повозки, с головой закопавшись в охапку салона. Да ну тебя! — отмахнулся отец Фиона, тем не менее, вспомнив веселую драку на соборе, сам невольно улыбнулся. За всесвятскими воротами Китай-города сразу начинался Васильевский луг, когда-то давно служивший для выпаса и водопоя княжеских табунов и сбора конных дружин, а лет пятьдесят назад при царе Иване Васильевича распаханный и превращенный в плодовый сад. Обычно за малой нуждой людей на лугу было немного, но не в этот раз. Кареты, сани, подводы, тачки с нехитрым скарбом, конные и пешие с мешками, торбами и тюками, мужчины и женщины, старики и дети. Все они удивительным образом двигались в разных направлениях. На лицах многих застыло выражение тревоги и страха. фиона почувствовал неладное. За свою жизнь он часто встречал подобное выражение на лицах людей и прекрасно знал, чему оно обычно предшествовало. Монах остановил телегу и, свесившись с облучка, крепкой рукой схватил забор от спешащего мимо мужика с большим коробом за плечами. «Мил человек, что здесь происходит?» Всполошенный посадский, не сразу сообразив, что от него хотят, Несколько раз дернулся, пытаясь освободиться от крепкой хватки Фионы. Но, увидев безнадежность своего положения, сразу смирился и в смятении посмотрел на монахов. «Куда вас черти несут, иноки божьи? Ночью поляки с запорожцами несметными полчищами к Москве подступили, а наши казачки, как узнали, так сразу и драпанули из города, проломили ворота и в посад утекли. Сказывают, на Яузе теперь слободы грабят». Известно ведь, где война, там и разбой. Мужик поправил короб и, не оборачиваясь, мелкой рысцой побежал куда-то в сторону соляного двора на кулишках. У наглухо закрытых яузских ворот белого города собралась толпа. Многие были на телевах, заваленных домашним скарбом. Но были и те, что шли налегке, ибо из всего имущества имели только мешок за плечами. Народ голдел и что-то требовал жилой стрелецкий урядник с усталыми глазами хрипло орал в толпу. «Сворачивайте взад, тут прохода нету». Наотмашь, двинув кулаком в ухо особо настырного беженца, пытавшегося просочиться сквозь стрелецкое ограждение, он слезно упрашивал собравшихся. «Куда претесь, дуботрясы? Двигайте к Покровским или Фроловским воротам, там еще открыто!» Привязав меренка к коновизе у старого, давно заброшенного острога, И бросив безропотной скотине охапку соломы со дна телеги, монахи решительным шагом направились к деревянной лестнице, ведущей на боевой ход крепостной стены. Часовой из числа молодых стрельцов, охранявших узкий взлаз на стену, не обратил на монахов никакого внимания. Объяснялось это просто. Вся галерея верхнего боя уже была заполнена толпой зевак, облепивших амбразуры бойниц. Гнать их с крепостной стены военное начальство, очевидно, не видело смысла, потому что снаружи, кроме мародерства, взбунтовавшихся, изменивших присяги казаков, ничего другого не происходило. Ни поляков, ни запорожцев их помине не было, а слободы богатых кошелей и серебренников уже страдали от грабежа и насилия, тем более ужасного, что совершали эти бесчинства те, которых принято было называть своими. «Страх, до чего разбойничают служилые!» — произнёд благообразный старик, стоявший рядом с иноками. Тревожно вслушиваясь в беспорядочную стрельбу и крики о помощи, доносящиеся со стороны денежной и кошельной слобод, старик горестно покачал головой. «До нитки обделывают людишек. С такими защитниками враги не нужны». Отец Фиона, осторожно выглянув из больницы, опытным глазом оценил обстановку за стеной. По хмурому лицу было понятно, что увиденное им снаружи бодрости духа не прибавило. Оглядевшись по сторонам, монах обратил внимание на группу ратных людей в военной одежде, нарочито державшихся в стороне от облепивших городскую стену горожан. Среди них выделялся высокий грузный человек с тяжелым лицом землистого цвета. По повадкам выглядел он как большой сановник, больше привыкший отдавать приказы, нежели получать их от других. — Отец! — дернул Фиона, стоявшего рядом старика, за рукав суконной сермяги. — Кто такой, не знаешь? — Отчего же не знаю, — проследил взгляд монаха старик. — Знаю, воевода ратный, над Яловскими воротами поставленный, а звать его Головин Петра Петрович. Отчего — чего Ничего, так просто, полюбопытствовать хотел. Отец Фиона, кивнув Афанасию, без тени смущения или робости направился к суровому военачальнику. Воевода, ждешь, когда казачки посад пожгут и с добычей разбегутся, с кем Москву оборонять будешь. Головин, большую часть жизни проведший на беспокойных южных рубежах державы, среди терских окачан, кумыков и кабардинцев, имел славу человека прямого и грубого, привыкшего выражать свои мысли без затей и мирских условностей. — Чего? — воевода побогролел от гнева. — Ты, чернец, кто такой, чтобы меня спрашивать? «Образцов!» – раздалось вдруг за спиной. Услышав знакомый голос, фиона обернулся. Молодой князь Семен Прозоровский по материнской линии являлся родным племянником царя Василия Шуйского. Свои неполные тридцать лет большую часть провел он в беспрестанных битвах, которых прослыл удачливым полководцем. По общему признанию, отличался князь отчаянной храбростью и тягой к опасным приключениям. Мало кто верил, что с таким нравом суждена ему была долгая жизнь. Но, словно смеясь над судьбой, раз за разом князь повергал вправ все дурные пророчества, выходя невредимым из самых опасных предприятий. Успел молодой князь отличиться и в новой кампании. Выйдя в доверие к главнокомандующему военного похода и претенденту на московский престол, принцу Владиславу, Прозоровский так очаровал королевича, что стал тот считать князя самым верным своим другом. Аккурат в это время подоспело к польскому войску очередная здрада, одна из тех, которых в ту невезучую компанию у ляхов случилось немало. Можайский воевода князь Борис Лыков, через своих лазутчиков хорошо осведомленный даже о количестве вшей на головах посполитых генералов, проведал, что польский гарнизон в Царево займище вместо службы сильно чаркой озаровал. Совершил тогда воевода смелую вылазку из города и наголову разбил поляков пленив всех выживших в том бою, включая двух полковников. Сильно оная поруха Ляхов огорчила. Взялся тогда Прозоровский пособить польскому горю Уговорил Владислава построить для себя остров напротив Можайска, обещав собрать 200 человек пехоты и конницы и наказать жителей Можайска за жестокое поражение. Владислав, уверовавший в свою счастливую звезду, выполнил просьбу верного русского князя. Но как только остров был закончен и укомплектован личным составом, Прозоровский в одну ночь предал со своим соотечественникам с городком и всем гарнизоном. Надо ли говорить, что после такого вероломства об успешном штурме Можайска можно было забыть? А еще через полгода отряд Прозоровского занял городок Борисов и держал там оборону столь удачно, что поляки на пушечный выстрел не смели подойти к неприступной крепости. Когда же опасность нависла уже над стольным градом, своевременно и без потерь отступив к Москве, князь получил приказ царя со сводным отрядом по местной коннице оборонять Москву на рубеже реки Яузы. Давненько не виделись дядя Григорий. Крозоровский в высоком шишаке с золотой насечкой и позолоченным зерцалом, надетым поверх красного бархатного кафтана, стоял за спиной отца Фиона и широко улыбался. «Доброго здоровья, семён Васильевич!» Смущенно запнулся монах и неловко прокряхтел, оглаживая бороду. «Он меня лялькой-голожопой на коленях своих качал», — пояснил князь и посмотрел на Головина. «Да ты, Петр Петрович, наверное, слышал о нем». «Мало о ком я слышал», — проворчал Головин, отворачиваясь. «Монах, принял схему, живи тихо». Прозоровский нахмурил брови, неодобрительно цокая языком. «Болтаешь, воевода! Государь жалел, когда образцов от службы отпускал, ценил его». К тому же они одного корня, Андрея кобылы семя. Знал об том. Новость о родстве Фионы с царской фамилией заметно смягчила свирепый нрав старого воина. Поменявшись в лице, он посмотрел на монаха с искренним дружелюбием, мгновенно проникшись к нему самыми теплыми чувствами. Чего сказать хотел, отче, говори. Для начала скажи, Петр Петрович, сколько народов взбунтовалось. Фиона великодушно не обратил внимания на изменения в поведении воеводы. «Конных почти полторы тысячи, да пеших двенадцать сотен», — не задумываясь, ответил Головин. «А сколько осталось? Стрелецкий полк в кошелях до да триста ополченцев. Не густо, а с тобой, семён Розородский, не ожидавший вопросов, вздрогнул. «Тысяча сабель». Фиона печально покачал головой. «Мало. Возвращать надо казачков. Без них не с Что предлагаешь?» Феонов подошел к бойнице и, указывая рукой на какие-то определенные места за стеной Белого города, стал объяснять свой план стоявшим рядом воеводам. Надо у проломных ворот пушечный наряд разместить, в Воронцове и на Гостиной горе у Раваток надежные отряды поставить, чтобы отрезать путь в Сыромятнике и к покровским воротам. Но самое главное, надо занять яуский мост, тогда мы мятежников одним махом в крепкий мешок завяжем. «Дельно говоришь, отче!» — согласился Головин с уважением, глядя на монаха. «Уж сейчас поставим, а воронцово поле, как погромы начались, две роты бельских немцев из ближней иноземной слободы сами без приказа перекрыли. Туда казаки без особой нужды точно не сунутся. А мост стрельцы из-за яузья прикроют. Я гонцов в Чингасы пошлю, пусть выдвигаются. Ну, а потом-то что? Враг у ворот, а мы со своими воевать будем». «Зачем воевать? Договариваться надо!» — поднял брови Фиона, бросив на воеводу озадаченный взгляд. «Идти и уговаривать вернуться!» Стоявший рядом Прозоровский неожиданно рассмеялся в полный голос и дружески приобнял монаха за плечи. «Затем государем сюда и послан. Давай уговаривать вместе. Пойдешь со мной, дядя Гриша!» Не ожидавший подобного предложения отец Фиона пристально посмотрел в глаза князя и не увидел в них ничего, кроме бесстрашия, решимости и боевого задора. Прекрасные черты для настоящего воина, слабо подходящие для хорошего дипломата и переговорщика. «Семену все еще нужен рядом мудрый дядька», — вздохнув, подумал Феона, а вслух произнес коротко «Пойду». Вот и славно улыбнулся Прозоровский, вспомнив любимое выражение отца Феоны. Они не успели продолжить разговор. Афанасий, чьи глаза все время нахождения на стене горели неистовым огнем, а ноздри раздувались и трепетали от предвкушения настоящей битвы, громко окликнул Феону. — Брат, посмотри сюда! Взгляды всех устремились к указанному монахам месту. Из-за покинутого казаками деревянного острога выехал одинокий всадник, одетый в малиновый жупан с темно-фиолетовым подкладом поверх которого была наброшена суконная опанча черного цвета с пришитым к ней медвежьим воротником. В руках всадник держал длинное копье с трепещущим на древке треугольным вымпелом. Был он молод. На первый взгляд не более двадцати лет. Горцуя на расстоянии достаточном, чтобы не быть подстреленным со стены стрелецкой пищалью, он достал из-под накидки сигнальный рог и призывно протрубил в него. «Ей москали!» Нет ли среди вас сына боярского, Леонтия Плещеева? Завоеводчик князя Прозоровского, стоя у бойницы с любопытством посмотрел вниз и, презрительно сплюнув сквозь в зубах, прокричал в ответ. Но я, Плещеев, чего хотел, хлопчик? Всадник издал радостный вопль и, подняв коня на дыбы, с силой вонзил копье тупым концом в землю. Я Мариан Загурский, волынский шляхтич, герба слепаврон, вызываю тебя на поединок. Выходи в поле на молодецкий подвиг. Какой мне прок биться с тобой? Искренне удивился Плещеев. Ни чести, ни славы. Одно воловство Голос молодого шляхтича дрожал от обиды и негодования. Ты же в первых стравщиках у москалей. Ты не можешь просто так отказаться, если не хочешь прослыть трусом. Выходи, я тебе поминок от Ждана Конша передам. Имя Конш удивительным образом подействовало на Плещеева, как искра на сухой порох. Он вспыхнул от гнева и, яростно запустив в сторону Загурского, попавший под руку кусок деревянного теса, неистово прорычал. — Жди, мерзавец, ты сам напросился. Повернувшись к князю Прозоровскому, Плещеев просительно сложил руки на груди. — Семен Васильевич, ты все слышал, пусти на травлю. — Времени у нас мало, поморщился князь. — Ну что с тобой делать, езжай. — Да я быстро, — засуетился ординарец. Только дурню по соплям надаю и обратно. Быстрым шагом он спустился по узкой лестнице крепостной стены. Спустя короткое время снизу послышался бешеный топот лошадиных копыт и грозный рыб Плещеева. Открывай ворота, рыбья кровь. Не видишь? Стравщик в поле едет.